Эпилог. За кефир отдельное спасибо всем. Михаил Жванецкий. Кровать тряслась, подпрыгивала и ходила ходуном. Это было странно, если вспомнить, что необъятная высокая ложе весила столько, что в спальню его в своё время втащили исключительно при помощи магических заклинаний. Теперь же оно скакало, будто утлая латчонка в бушующих волнах, и Зелга получил отличную возможность досконально и поэтапно разобраться в том, как развивается морская болезнь. Он попытался ухватиться руками за края постели, чтобы придать себе хоть немного устойчивости, но его ожидало жестокое разочарование. По каким-то таинственным причинам руки его не слушались. складывалось впечатление, что они намертво приклеены к бокам, и он не может пошевелить даже мизинцем. Герц соко удивился и предпринял попытку номер 2. Теперь он желал подвигать ногами. Ноги отказались повиноваться ему с той же непочтительностью, что и собственные руки, и он на них обиделся. Лю-лю-лю, произнёс кто-то нежно. постель между тем заштормила так, что сэлга кидала из стороны в сторону, и он испугался, что сейчас слетит на пол. Голова утопала в подушках. К тому же, какой-то умник додумался по самой подбородок кукутать его во что-то мягкое, пушистое и жаркое. Впоследствии выяснилось, что это шесть самых тёплых зимних одеял, которые только смогли отыскать в замке. Молодой некроманта обливался потом, задыхался и, что показалось ему наиболее отвратительным, не мог произнести ни слова. Челюсти его оказались крепко, хотя и совсем безболезненно, стянуты чем-то эластичным. Впору паниковать, но сквозь щёлочку между ресницами открыть глаза не мешало ничто, кроме жесточайшей головной боли, которая терзала беднягу с самого момента пробуждения. Он видел смутные силуэты знакомой мебели и расплывающиеся очертания родных лиц. Золг голову бы дал на отсечение. Вот, вот он, немного радикальный, зато действенный способ избавиться от невыносимых мучений, что находится дома, в собственной спальне, в окружении близких и ничто ему не угрожает. Впадать в отчаяние не стоит, однако и успокаиваться нельзя, что происходит вокруг? Землетрясение? Последний день мира, демоны вторглись в казарью, но тогда бы слышались какие-то звуки, кроме тихого бормотания Дидули, жужжания Гризольды и довольного мурлыканья, которое мог издавать только доктор Дот, намертво прикипевший к источнику эфира. Вот что-то негромко заметил Думгар, а вот послышался и голос Таконгора, хриплый и сорванный в битве, но вполне узнаваемый и довольно спокойный. Что же с ним, с элгом, случилось такое, что он валяется в постели, а все собрались вокруг, как возле смертельно больного. И чем закончилась битва? Касар смутно помнил, как ворвался во вражеские ряды, сея смерть и разрушение. Ну, во всяком случае, демоны от чего-то выглядели испуганными. Всплывали в памяти отдельные эпизоды: по планхузад, азартному тузищи какого-то адского полководца. Дикие крики безобразного демона, за которым гонялась по всему полю не менее безобразная демонесса. Толпы странных существ, валящихся из портала, более похожего на воронку смерча, и внезапный мрак, которому предшествовали всполохи искр из глаз и незабываемое ощущение в затылке. Его посетили одновременно две мысли. Мысль первая: может быть кантузия? Мысль вторая: Выиграли, что ли? Лю-ли-люли, птуси-птуси, птуси. Тут постель выкинуло такое антраша, что несчастный Герцог взлетел вместе со всеми одеялами и подушками, словно на гребне океанского вала, а затем приземлился обратно, чтобы принять вынужденное участие в дальнейших скачках с препятствиями по пересечённой местности. Шлёпнувшись на перину, как беспомощная медуза, выкинутая штормом на каменистый берег, он протестующе замычал. Вот, ликующе вскрикнул Узандав, и звуки его голоса, болезненным эхом отдались в каждом закоулке бедной зелговой головы. Я же говорил, тишина, полный покой и крепкий сон быстро приведут его в чувство. Тут волшебным образом челюсти некроманта освободились от стягивающей их повязки, и он хотел было задать первый вопрос, но даже застонать как следует не успел. Могучая сила заставила его открыть рот, и туда хлынула теплая тягучая жидкость, хуже отвратительного запаха которой был только ее омерзительный вкус. «Бррр!» — изрек герцог, когда у него перестали слезиться глаза, и он снова обрел дар речи. «Я же говорила ребёнку холодно!» — рявкнула Гризульда, пыхая трубкой. О, сказочный запах её табака, которому позавидовал бы любой пиратский капитан, Зелг не мог спутать ни с чем. Сверху на страдальце шлёпнулось что-то мягкое. Судя по весу, несколько покрывал сразу. «Ему нужно тепло и свежий воздух», — настаивала Гризульда. Комната утопала в клубах табачного дыма. А может быть всё-таки жертву? неуверенно предложил Мардамон. Он его жар, авторитетно заявил Дот. Потрогайте его голову кто-нибудь, да не ты, Думгар, да не Мардамона. Прозрачный туман на миг коснулся лица Никроманта. Затем голос лорда Уерта Арельена да Таванеля произнёс: Ему нужно дать жаропонижающее. Я верю в зелье бабки Бутусии! возопил Дот. Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше уйдет врач, тем лучше для больного. Челюсти Зелга снова разжали, и следующая порция ужасного пойла устремилась в рот. Если бы спросили его мнение, то веру в бабку он стремительно утрачивал с каждой каплей. — Тьфу, буль-буль, тьфу! — поделился некромант последними впечатлениями. «К нему возвращается сознание!» — обрадовался Узандав. «Он уже адекватно оценивает реальность!» «Теперь главное — это покой и щадящий режим!» Кровать запрыгала с удвоенной энергией. Если бы Зелгу сказали об этом минуту назад, он бы просто не поверил. Он до последнего уповал на физические законы, управляющие мирозданием. Но что-то в окружающем пространстве их попросту игнорировало. «М-м-м!» — попытался привлечь он внимание окружающих. «М-м-м!» «Ребенок хочет молока!» — сразу отреагировала Гризольда. «Или музыки!» — предложил Узандаф. «Узя! Какая музыка в его состоянии? Он, конечно, хочет молока!» «Или Мугакского!» — внес мнение токангор, свято верящий в целебную силу алкоголя. «Молоко вредно», — заметил Дот. «Могакская еще рано. Неровен час снова утратит контроль. А вот немного восстановительного зелья бабки Бутусии никому не повредит». «Нет!» — замычал Зелгот, чаяно пытаясь открыть рот. «Давайте снимем повязку», — предложила добрая душа. «Он вроде бы больше не опасен». «Если что», — буркнул Лилипупс, о присутствии которого герцог до сих пор не догадывался. «Бормотай-ка с нами! Сразу предохраним его спокойствием!» Теперь Зелг постиг причину своей невыносимой головной боли до да внезапно нагрянувшего мрака, и она ему не понравилась. «Эх!» — вздохнул он, что приблизительно означало. «Эх вы! Как же вы могли такое со мной учинить! А я-то считал вас друзьями и не ожидал подобного свинства с вашей стороны!» От кого угодно ожидал, только не от вас. Вот обижусь и уйду от вас, куда глаза глядят. Возможно даже что и на край света. Будете тогда жалеть, но поздно. Ну и далее по тексту. Шипит, насторожилась Гризольда. Дышит, успокоил её Дот. Так никто не дышит. Никто не дышит, а он дышит. А почему с таким шипением? Дышит как может. Но это же ужасно. Я не понимаю, мадам. Вы хотите, чтобы он вообще никак не дышал? Ми лорд ужарился, раздался уизголовье робкий голосок карлюзы. А я бы настаивал на приличной, солидной жертве. Зельг удивился ещё раз. Он всегда знал, что спальня у него просторная, однако даже не предполагал, что настолько. Кажется, тут умудрились собраться все без исключения обитатели замка. А я думаю, нужно пустить ему кровь, произнёс до боли родной голос Мадарьяги. Герцк хотел сказать: "Не надо", но у него вышло: "Надо". Вот видите, он сам хочет", возликовал вампир, и главное, не нужно специально кого-нибудь вызывать. Милорд Зэлг упёкся. Уже громче повторил Карлюза. Некромант попытался просигнализировать о своём согласии с этим мнением и мелко затряс головой. Его знабит, выкрикнула Гризольда. Вот, разве не видите, трясётся. Медицинский еженедельник и народное тело в подобных случаях советуют утеплять. Пылюх сверху шлёпнулось ещё одно покрывало, и Касар понял, что умрёт странной смертью, растаяет под одеялами как снег в костре. И от него останется только лужица воды да пару косточек. А я бы всё-таки пустил ему кровь. Жертву, жертву, жертву. Только покой, только приятное ощущение, полная телесная расслабленность и душевный комфорт. Дудух бдзн дудух бдзн. Постель стучала о пол с такой силой, как если бы армия демонов била в ворота замка тараном в ритме популярной песенки. Голова у Золга закружилась. Голоса доносились до него как сквозь толстый войлок. А я бы, с позволения генерала, ещё раз приложил барматайкой. Для надёжности, вставил веское мнение бригадный сержант Лилипупс. Нет, кровопускание ещё никогда и никого не подводило, все болезни снимает как рукой. Вместе с пациентом. А это кто? Слабо удивился Золг. Зелье бабки Бутуси. Тепло, горячее молоко с маслом и мёдом, шерстяные носки и грелку на живот, голос Гризольды. Тогда надо смешать с бамбузякой и живописным настоем. На нём уже есть две пары шерстяных носков, Наденем третью и барматайкой. Прохладить в колодце с утопликом и на ветерок снова карлюза. Жертво бы надо всё-таки, я бы советовал, бормотал Мардамон. Очень помогает от простуды. От какой простуды? И от всего остального помогает. Только покой. Люли-люли, -лю сказал добрый голос Такангора. Люли-люли. -лю И опять судвоенной энергии. Ду-дух, дух, дух бдзын. Лю-ли-люли, лю-ли-люли. Лю -лю Генерал Такангор могучей рукой качал громадное лыже, как колыбельку. "Нет, едва простонал Зелг. Это сказка. Он хотел поведать миру что всё это вместе похоже на страшную сказку, что его следует немедленно освободить и по крайней мере выслушать, потому что он тоже имеет право голоса в этом консилиуме, и, наверное, получше других знает, жарко ему или холодно, плохо или хорошо. Он бы всё это, конечно, сказал, непременно, если бы появилась такая возможность. Но за ним зорко следили любящие друзья и родственники, с готовностью откликающиеся на любое его движение, стремящиеся выполнить малейшие желания и точно знающие, что для него лучше. Бац У зандафловка придержал рот в открытом состоянии, и доктор дот влил туда новую порцию лекарства, в котором многострадальный косариец угадал смесь горячего молока, мёда, живопузного настоя, лекарственной бамбузяки и всепобеждающего зелья бабки бутуси, чтоб ей 300 раз икнулось за такую пакость. Если вам когда-нибудь предложат на выбор это чудодейственное средство или смертную казнь, Смила, выбирайте последнее, не пожалеете. Лю-люли, -лю нежно сказал Такангор с непростительной лёгкостью отрывая злополучную кровать от пола и притопывая копытом. Мы хотим сказочку, сказочку. Ну, слушайте, давным-давно, когда в Алайской долине жили предки минотавров, сказку протянул Лилипупс в сомнении. А это нормально? Может всё-таки разок барматайкой дополнительно для верности. Легенда об одинокой королеве. В незапамятные времена, когда солнце было не золотым, а изумрудным, небо розовым, деревья сиреневыми, а бурно кипящее море катило валы винного цвета, племена, живущие в Алайской долине, поклонялись великому богу Тавреэлю и его прекрасной жене Эрин. Велик, могущественен, благороден и добр был отец царителей и героев Тавреэль. Невероятной красотой и добрым нравом славилась всемогущая Эрен, богиня плодородия и покровительница матерей, и народ минотавров процветал под их властью. Одна беда была у Тавреэля и Эрен. Сами они, могущественные и бессмертные божества, никогда не могли иметь детей. И сколько бы ни мечтал верховный бог Аллаев о наследнике, сколько бы чудес не сотворила для смертных его великолепная супруга, всё казалось бесполезным. Будто кто-то ещё более сильный и могущественный обрёк их на вечность, исполненную горе и бесплодной мечты о недоступной им радости. Но никто из рийцев и аллайцев не верил в богов иных, кроме Тавриэля и Эрин, и не знал существ выше их. Товрелю и Эрен некого было просить о милости и никому было возносить молитвы. И так случилось однажды, что в одном из алайских племен появился на свет прекрасная мея. Темнее безлунной ночи были её глаза, кроча молодого месяца её рога, розовее утренней зари её губы. Станы её тоньше кипариса, улыбка её яснее рассвета, ресницы Гоше заросли бубли холы, и может она соперничать красотой с бессмертными богинями. Вот что говорили они исказители, и они же твёрдо верили, что нет не было и не будет на земле смертной девы прекраснее этой. Услышал Таврель одну из этих песен и спустился на землю, дабы узнать, что за нездешняя красота вдохновила певца, и неужто впрямь смертная дева Мея красивее его супруги Эрен. Он пришёл к ней под видом молодого пастуха и спросил воды. Вынесла мея полный ковш воды, посмотрела на прелестного юношу, в шутки ради подарила ему поцелуй и в тот же миг полюбила его на всю жизнь. Итаврейль полюбил её, и в день новой луны взял её в жёны. И в ту же ночь понесла ребёнка прекраснейшая из дев Алая. Великое счастье испытал Таврель, когда узнал, что у его смертной супруги родился здоровый и крепкий сынишка. Говорят, солнце в тот день не заходило дольше обычного, а звёзды и луна сияли ярче. Все цветы, сколько ни есть их на свете, расцвели пышным цветом, дабы порадовать взор счастливой матери. Все сладкоголосые птицы пели, чтобы усладить её слух. Мир и радость воцарились в Алайской долине, ибо не было среди смертных и бессмертных в ту пору существа счастливее бога Тавриэля. Но не было никого несчастнее его божественной супруги Эрин. Долгое время бедная богиня не знала, что возлюбленный муж предал ее, и, узнав, столь же долгое время отказывалась верить. И хотя преданные младшие божества и духи рассказывали ей о союзе, который Таврель заключил с меей, всё прощала ему любящая жена. Но не выдержало её сердце боли, когда она услышала, что Таврель стал отцом, а смертная разлучница матерью. И когда счастливый Таврель вернулся в небесные чертоги и возлёк рядом с божественной супругой, испросила его Эйрен: "Любишь ли ты меня по-прежнему?" Единственный и бесценный муж мой. Да, отвечал Таврель, не ведая беды. Исполnish ли ты любую мою просьбу, как обещал, беря меня в жёны? спросила Эрен. Приказывай, возлюбленная моя, отвечал на то Таврель. Поклянись же самым дорогим, что у тебя есть. Клянусь, любовь моя, пообещал бог, не ведая, какую западню расставила ему обманутая супруга. Так убий же мнею, прекраснейшую из смертных, и принеси мне её сердце, попросила Эрен. Ужасом и болью исполнилось сердце великого бога, но не мог он отказать жене своей, ибо виновен был перед нею, и потому не мог отказать. что поклялся своим единственным сыном, самым дорогим, что у него было на этом свете. Я выполню всё, что ты пожелаешь, но и ты клянись, что исполнишь моё желание, молвил он. И столь велика была жажда мести, что Эрин поклялась ему, не раздумывая. Обещай мне, что любящей матерью ты станешь моему сыну и наследнику, как если бы то было наше с тобой желанное и вымечтанное дитя. И что ни один волос не упадёт с его головы, вот что пожелал Тавреэль, и Эрин подтвердила свою клятву. Той страшной ночью тьма упала на Алайскую долину. Ни луны, ни звёзд не видали на чёрном и мрачном небе, а утром над ней не взошло солнце. То тосковал бог Тавреэль, вырвавший из груди возлюбленный смертный её нежное и любящее сердце, а сына его Тавромея добрые духи отнесли в священный лес, где заботилась о нем верная Эрин, которую покинул разгневанный и оскорбленный Тавриэль. Шли годы, и вырос полубог Тавромей могучим и прекрасным. Он был точной копией своего небесного отца, и Эрин полюбила его всем сердцем. Все любовь и нежность, преданность и верность, каких не дождалась она от Тавриэля, дал ей юный Тавромей. Однажды стали они мужем и женою, и небеса благословили сей странный брак. Бесплодная до ныне Эрин понесла ребёнка, и от этого союза родился величайший царь Минотавров, знаменитый полководец и великий герой Топиногорн. Топиногорн совершил множество подвигов, победил сонмый чудовище, расширил границы царства Рия во все стороны света. гордились своим повелителем минотавры и дали ему клятву вечной верности. Тавреем и Эрин поклялись они, что только потомк Тапинагорна, в чьих жилах течёт его благородная и божественная кровь, сможет править их народом. И в знак своей вечной верности лучший кузнец Рии выковал Тапинагорну корону. Тот, кто владеет этой короной, владеет Рийским троном. Говорят, что благосклонные родители дали в жёны Тапинагорну деву божественной крови, и потомство их было подобно бессмертным прародителям, а не смертным соплеменникам. Великие дела уготованы были судьбою детям и внукам Тапинагорна. Многие века прошли с тех пор, и однажды трон Рийского царства заняла прекрасная и молодая королева. Старики говорили: Что унаследовала она лучшие черты своих предков, богов Тавреля и Эрен, что давно уже не рождалась в Валайской долине такая красивая и могучая дева. Минотавры слагали о ней легенды и песни. Многими подвигами прославилась она, и все полагали, что она достойна памяти тапинагорна. Всякий владыка, чародей или рыцарь мечтал стать её супругом. Но ни на ком из минотавров не остановила она свой благосклонный взгляд, а правила в одиночку, мудро и справедливо. Так тянулись долгие годы, пока однажды не явился в Рию странствующий рыцарь, который покорил сердце прекрасной королевы. Она предложила ему стать ее господином и возлюбленным, но отказался, гордый рыцарь, и отправился во свояси. Не хотел он получить корону рийского царства таким путем, ибо считал, что недостоин ее. Недолго тосковала прекрасная королева, а отправилась на поиски своего избранника, презрев власть и богатство, и покинув одно из величайших государств мира ради бессмертной любви. Никто не знает, что было с нею дальше. Одни предания гласят, что она нашла своего возлюбленного, прожила с ним долгую и счастливую жизнь и умерла на чужбине, не открыв свою тайну потомкам. Другие утверждают, что рыцарь этот пал в бою с врагами задолго до того, как королева отыскала его следы, и что умерла она вдали от родины в тоске, нищете и забвении. Никому, кроме бессмертных богов, неведома правда. Известно лишь, что верные подданные, провожая в путь свою владычицу, отдали ей легендарную корону Тапинагорна и пообещали, что будут хранить верность ей или детям её, когда бы они ни вернулись в Алайскую долину. Тот, кто предъявит венец с первого царя Мина Тавров, тот и будет признан их законным повелителем. Но давно отрезан от прочего мира континент Корх. Давно корабли смертных не пересекали Бусианический океан. Во всём не о крохе, только дети и поэты верят в то, что существует на самом деле Алайская долина, где до сих пор живут древние боги и где из поколения в поколение пересказывают легенду об одинокой королеве, её несчастной любви и о короне тапинагорна, что принесёт обладателю один из самых великих тронов подлунного мира. Но ну, что Спросил Такангор: "Понравилась сказка?" "Мы ещё не уверены", хрипло ответил Золг, но мы слушали очень внимательно, очень. "Кто мы?" "Волки, все волки Каноры". Послесловие к Роману. Что бы с нами ни происходило, жизнь только начинается. Конец второй книги. читала Ирина Чураченко